Дживс и скользкий тип. Уже сгущались ночные тени, когда я повернул ключ в замке, и мы вдвоем с чемоданом прибыли в расположение в Устеровской штаб-квартиры. Дживс в гостиной развешивал по стенам ветки астралиста, так как приближалось неумолимое Рождество, а он любил, чтобы все было честь по чести. Я радостно поздравил его с моим прибытием. «Ну, Дживс, вот я и вернулся!» «Добрый вечер, сэр. Приятно ли погостили?» «Не дурно, я бы сказал, но рад снова очутиться дома». «Как это тот тип говорил про дом?» «Если вы имеете в виду американского поэта Джона Говарда Пейна, сэр, то он проводит сравнение родного дома с дворцами и роскошествами в пользу первого, разумеется, и дальше пишет «Дом, милый дом, быть дома лучше всего». «Он был недалек от истины». Толковый малый этот Джон Говард Пейн. Читатели, насколько мне известно, им всегда оставались довольны сэр. Я возвратился из Чафнэл-Риджса, где проводил уик-энд в клинике сэра Родрика Глосссапа, выдающегося лекаря психов или психоневролога, как он сам предпочитает себя называть. Не в качестве пациента, спешу уточнить, а просто в гостях. Кузен моей тёти Дали, Перси Был некоторое время назад поставлен туда на ремонт, и она попросила меня заехать посмотреть, как он. Он забрал себе в голову, уж не знаю почему, что его постоянно преследуют маленькие человечки с чёрными бородами, и, естественно, ему хотелось как можно скорее от них избавиться. Знаете, Дживс, проговорил я немного позднее, уже потягивая виски с содовой, который он меня снабдил. Всё-таки странная штука жизнь. Никогда не угадаешь, чего от неё ждать. Вы имеете в виду какое-то конкретное осложнение сэр? Вот, например, как у нас с сэром Глоссепом. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда мы с ним будем жить душа в душу, точно два матроса отпущенные на берег. А ведь когда-то, вы, может быть, не забыли, он внушал мне неуязвимый ужас, и слыши его имя, я подскакивал до потолка, как вспугнутый кузнечик. Помните? Да, сэр. Я отлично помню, что вы относились к сэру Родрику с опаской. А он ко мне? Между вами определённо существовала некоторая натянутость. Ваши души не сливались в согласии. Зато теперь у нас такие добрые отношения, лучше не бывает. Преграды нас разделявшие рухнули. Я улыбаюсь ему, он мне. Он зовёт меня Берти, а я его родди. Одним словом, акции голубя мира на подъёме и даже грозят достигнуть номинала. Мы ведь с ним точно с Эдрохом, Мисахом и Авдинаго, если я не путаю имена, вместе прошли сквозь пещёгненную, а это как никак связывает. Тут я подразумевал тот случай, когда мы оба по соображениям, в которые здесь не стоит вдаваться, скажу лишь, что они были вполне основательными, зачернили себе лица, он с жжённой пробкой, я ваксой И вдвоём провели страшную ночь в блужданиях по Чафнл-Риджсу, не имея, как это говорится, где преклонить голову. С кем вместе пережил такое, тот уже никогда не будет тебе чужим. Но я расскажу вам одну вещь про родди Глоссапа Дживса, продолжал я после того, как щедро отхлебнул живительной влаги. У него на сердце тяжесть. Физически-то он, на мой взгляд, в полном порядке, как огурчик, на зависть любому овощу. Но он в унынии. Подавлен, расстроен. Говоришь с ним, и видно, что его мысли витают где-то далеко. Да и мысли эти не из приятных. Слова из него не вытянешь. Я чувствовал себя, как тот заклинатель из Библии, который попытался заклясть глухого аспида, и ни пру, ни ну. Там был еще один тип, некто Блэр Эгглстоун. Возможно, он и послужил причиной этого угнетенного состояния, потому что этот Эгглстоун... — Слыхали про такого? Он книжки пишет. — Да, сэр. Мистер Эгглстоун — один из наших сердитых молодых романистов. Критики называют его произведения откровенными, бесстрашными и нелицеприятными. — Ну да. Не знаю, какие уж там у него литературные достоинства, но субъект он, на мой взгляд, довольно вредный. — Сердит он на что? — На жизнь, сэр. — Не одобряет? — Нет. Похоже, что так, сэр, если судить по его литературной продукции. Но ну, я не одобряю его, так что все квиты. Но думаю, всё-таки не его присутствие нагоняло на глоссы по такую тоску. Корни её гораздо глубже. Тут затронуты дела сердечные.